Глава сорок первая. Горкина сложила руки на груди. «Отец Дионисий и монашка мертвы были. Мы похоронили их около красивой ели. Мальчик же... Но тут другая история начинается». «Говорите!» — поторопил Евгений. — вздохнула Марфа. «Столько лет я молчала». Ну ладно, сейчас открою рот. Ленки моей ничего уже не будет. Елизаветы нет. При чем тут ваша дочь? Не понял я. Старушка села в кровати чуть повыше и снова завела рассказ. Не хотела я, чтобы она из деревни в Москву уезжала. Столица плохое место для девушки. А училка ее, Вера Ивановна, голову дочки задурила. Дескать, голос у нее уникальный. Надо учиться. Ленка станет мировой знаменитостью, богатой, уедет жить за границу. Совсем ее развратила глупыми разговорами. Какой такой у нее голос? Обычный. Но Ленка прямо ум потеряла. Только и разговоров у нее было, как она в Италию поедет. А потом дура училка домой к нам приперлась и при девочке разговор завела, мол, в Москве есть училище, куда берут иногородних школьников с семи лет, типа интерната для особо талантливых в музыке. И Лену мою туда приняли. Яша немела. «Как? Экзамен она не сдавала, документы не подавала. А Вера Ивановна говорит, мы с Леночкой сюрприз вам сделать хотели». Я ее вместо занятий на конкурс свозила. Московские педагоги от нее в восторге. Собирайте скорее вещи, завтра в столицу ее повезу. У меня прямо язык отнялся. Аленка козой скачет, кричит, хочу в Москву, буду петь, уеду в Италию. Наконец я обрела дар речи и не сдержалась, сказала идиотке оглашенный, училке глупый, что про нее думаю. Объяснила ей что моя дочь одна в капище жить не будет. У нее есть мать, чай не сирота моя девочка, чтобы в приюте поселиться. И не надо нам пения, уйдите вон, потому что где сцена, там разврат». Елена в истерику, а Вера Ивановна пригрозила. «Нажалуюсь на вас, вы талант дочери гробите». Да я балду выгнала. Уже не те времена на дворе были, чтобы порткома бояться. Марфа взяла с тумбочки бутылку воды и начала жадно пить прямо из горлышка. «Понятно. Теперь, почему вы обрадовались, когда Елизавета предложила вам обучение дочери у нее на дому?» Ставил я свое слово в рассказ старушки. «Да, идея мне понравилась», — подтвердила Горкина. «Детей мало. Учителя столичные — мечета нашим деревенским». И веры Ивановны с ее бзиком про гениальную оперную певицу рядом не будет. Ленка стала ходить к Брякиной. О, ха, не бывает сливы без косточек. Максим очень противным оказался. Отец воспитывал мальчика наследным принцем. Сын так себя и ощущал. Папаша объяснил ему: то ли Гена и Лена твои рабы, они за мои деньги учатся. «Обязаны тебе ботинки чести и в ноги кланяться». Мальчишка натурально над ребятами издевался. На глазах матери он сладким пряником прикидывался. А как Елизавета отвернется, из него черт наружу лез. Свинья хрюкающая. Лена все время мне на него жаловалась». Когда Макс исчез, Марфа сразу сообразила. «Дети что-то ужасное сделали». И в тот же вечер устроила своей дочери допрос с пристрастием, ремень взяла, отстегала ее по попе. Девочка заплакала и сквозь слезы правду выложила. Оказывается, мальчики одну доску на заборе расшатали, лаз для себя сделали. Таким образом, юные безобразники смогли в лес тайком бегать. Елизавета думала, что дети на заднем дворе играют, а они туда только зайдут и вскоре совсем в другом месте оказываются. Но в тот роковой день они остались на детской площадке. Максим сел на качели и велел Лене «Раскачивай». Вместо нее за цепь взялся Гена. Макс заорал. «Я ей приказал». «Она девочка», — ответил Палкин. Максим завизжал. «Я что?» — сказал. «Делайте, как я хочу. Вы здесь для того, чтобы мне прислуживать. Вот пожалуюсь папе, он вас выгонит». И плюнул в Лену. Прямо в лицо и угодил. У Горкиной гнев всколыхнулся, она изо всей силы качели ногой пнула. Те резко назад подались. Максим не удержался, упал. Начал вставать, и тут деревянное сиденье, которое помчалось обратно, угодило ему прямиком в лоб. Брякин рухнул замертво, по его лицу полилась кровь. Ребята перепугались, стали тормошить пакостника, но тот не шевелился. Все же они маленькие еще были, побоялись, что их накажут, и поступили совершенно по-детски. Попытались скрыть происшествие. Взяли мальчика, вытащили через дыру в заборе в лес, отволокли подальше, сами не понимали куда, наткнулись на яму, бросили товарища в нее, забросали ветками. «Дочь покаялась поздно вечером», — тяжело вздохнула Горкина старшая. «Сначала я растерялась, не знала, что делать, и тут матушка Ирина примчалась». Сообщила о том, что случилось на шоссе на ведьмином повороте. Я Лену дома заперла, велела никому не открывать. Матушке ничего про то, как дети Максима убили, не сообщила. Не до моих откровений ей было. Да и не находила я в себе силы признаться, что дочь моя убийца. Ведь как все выглядит? Кто Максима с качели столкнул? Горкина? И кого к ответу призовут? «Всю жизнь дочки поломают, в спецшколу отправят». «Я этого для нее не хотела». Пожилая женщина помолчала и снова вздохнула. «Ладно, уж скажу вам сейчас совсем честно. Муж-то мой в психиатрической лечебнице умер. Я об этом никому в деревне не рассказывала. Все думали, что Антон от рака постоянно лечится. А он в психушку укладывался. У него припадки гнева случались». Как накатит, убить всех хочет. Через пять минут настроение изменится, всех обожает. Называется болячка биполярное расстройство. Как на качелях человек живет. Ровного, нормального настроения у него нет. То всех кругом зарезать, задушить собирается, то любит да коты. Обидчивый, злопамятный, мстительный мужик. Упокой Господь его душу. «Ленка вся в отца». Только в крайности не впадает. Но если чего ей хочется, своего добьется. К цели паровозом прет. Думаю, ненавидела она Максима люто. Вот и спихнула пацана с качелей. Плакала, конечно. Мамочка, я случайно. Да только мне кажется, что нарочно она его сбросила. Именно убить хотела. Разумеется, я молчала обо всем. «Пусть про свою дочь...» Правду знала. А все же лапы милиция давать ее не собиралась. Марфа линишно расправила одеяло на коленях. Когда мы отсади Дионисия и монашку похоронили, матушка Ирина в обморок упала. Однако быстро в себя пришла, хотя было видно, что ей плохо. Я Филиппу сказала, уводи ее, а я вещи священника соберу и принесу. У него всего-то одна сумка была, она раскрылась, всё высыпалось. Филипп напомнил, парень этот, Никита, говорил, что ещё мальчик на переднем сидении лежал. И где он? Куда подевался? Ни в автомобилях ребёнка не нашлось, ни на дороге. Ну, я и предположила, наверное, он в обмороке был, а потом очнулся и удрал. Беспризорных много нынче». Ветров жигуленок с телами москвичей уже сбросил в карьер и тарантайку-тарасовскую коврагу отогнал. Потом матушку Ирину на мотоблок усадил, ей совсем нехорошо стало, и уехал. Я начала хабар собирать. «Подождите», — остановил Горкину Протасов. «А где же находился водитель, Валерий?» «Его там не было», — пояснила Марфа. «Машину мы сразу узнали. Поняли, чья она. Но самого хозяина за рулём не обнаружили. Ветров тракториста увидел, когда матшку вёз. Тот на околице сидел. Лицо безумное, глаза на выкоте. Филипп перепугался. Валер к Татца Дианисия со станции вёз. А ну как начнёт всем рассказывать, что священник погиб? Ветров к Тарасову бросился». «Давай его расспрашивать. Что случилось? Почему у тебя вид такой странный?» Тракторист ему вроде разумно отвечает. «Стоял у вокзала, думал, может, подвезу кого. А как я сюда-то попал? Где мой драндулет?» Память ему отшибла, напрочь. Как день провел, внятно рассказывал, и как на станции был, тоже не забыл. А дальше — пустота. И умер он через пару дней». Горкина сцепила пальцы в замок. «Как Тарасов до да, околицы добрался. Почему мы его не заметили, когда к месту аварии неслись? Спросите, чего полегче. Не знаю. О чем раньше-то я говорила?» «Вещи вы стали собирать», — напомнил я. «Верно», — кивнула Марфа. «Запихиваю их в сумки и вдруг слышу обчи. Господи, перепугалась я до ужаса. «Развалюха Тарасовская пустая, в ней точно никого нет. Мёртвые убраны, на дороге тоже никого, кругом лес. Как я со страха не умерла, и вдруг опять, общи. Только тогда я под трантайку заглянуть догадалась. И вижу, Максимка там прям в грязи лежит. Я его еле-еле вытащила. Мальчик ко мне прижался и тихонечко так заговорил. «Лена меня убить хотела». «Ой, такая страшная стала! Сбросила с качелей, а когда я упал, села мне на грудь, душить начала, горло сдавила, потом камень схватила, в лицо била. Мальчики ей помогали. И рассказал, как он потом в яме какой-то очнулся, еле вылез, пошел по дороге, увидел машину, проголосовал, ну та и остановилась».